И вот еще что. Давай не будем рассказывать об этом маленьком случае Павлиня Никитишне. У нее слишком чувствительное сердце. Хорошо. Хорошо. Однако ты весь дрожишь. Не уж то так замерз? А ведь и в шапке, и в бекеше. Дрожал Митя не от холода, а от пережитого страха. Но разве объяснишь это человеку, который, дожив до седин, кажется, так и не узнал значение этого слова? Как должно быть замечательно жить на свете и ничегошеньки не бояться. Ничего при ничего. Можно ли этому научиться или сие дар природы?»